Глава сорок седьмая. Утро началось с... Э, конфуза. Я проснулась от стука в дверь и сразу же крикнула Жули. «Входи!» И только потом почувствовала, что кто-то лежит рядом. Да еще и спешно натягивает на нас обоих одеяло. Воспоминания о прошлой ночи прокатились по телу жаркой волной восторга, смешанного со стыдом. А Жули уже открывала дверь, говоря на ходу. «Мисс Манор, вы не знаете, где лорд Энери? К нему посетите... О, Я просто накрылась одеялом с головой, не в силах посмотреть в глаза горничной. Позор-то какой! Нет, я не считала, что произошедшее между мной и Талисом плохо или неправильно. Наоборот, все было прекрасно, и я ни о чем не жалею. Но по нормам этики и морали это в высшей степени неприлично. «Мы же не женаты!» «Да что там? Даже официальной помолвки не было!» «Проводи гостя в гостиную и подай чай. Я спущусь через пять минут». Невозмутимо ответил дракон. «Как прикажете». Нарочито бесцветным, будто лишенным эмоций голосом, ответила Жули. «А потом подай завтрак Леди Альтрисе в постель». «Зачем ты», — добавил дракон, когда уже послышались удаляющиеся шаги. Да еще и Леди меня назвал. «Слушаюсь», — отозвалась горничная. «Леди?» — спросила я, откидывая одеяло, как только закрылась дверь. «Привыкай», — с улыбкой заявил Талис, после чего чмокнул меня в кончик носа и встал. Я тут же отвернулась. Он же голый. Глупо, наверное, после всего, что между нами было, но и к этому мне тоже придется привыкать постепенно. Чтобы отвлечься и хоть как-то скрыть смущение, спросила. «Ты сказал проводить посетителя в гостиную. А как же защита вокруг дома?» «Сейчас в ней нет особой нужды», — беззаботно ответил он. Но в случае опасности я верну щит. Тебе нечего бояться, Трис». «Я и не боюсь», — пробурчала нервно комкая край одеяла. «Заметно», — рассмеялся дракон. «Отдыхай. Я узнаю, кто явился так рано и вернусь». Смогла немного расслабиться, только когда Талис ушел в смежную спальню. Полежала еще немного и отправилась в ванную. Во всем теле чувствовалась какая-то непривычно приятная усталость. Вроде и хочется прилечь отдохнуть, но в то же время какая-то неведомая сила гонит куда-то идти что делать, и что-то делать, энергия переполняет через край. Наверное, это и есть то самое, что называют любовь окрыляет. Любовь. Да, я влюбилась в дракона, но почему-то мне совершенно не важно, что он дракон. Подумаешь, не все драконы одинаковы, так же, как и люди все разные. Злодеи есть везде, просто среди драконов их немного больше. Все же огненная кровь. Когда я вышла из ванной, на прикроватном столике стоял поднос с завтраком, а разбросанной нами ночью одежды не было. Жули все убрала. Придется научиться не испытывать смущения и стыда за такие бытовые мелочи. Для лорда Энери прислуга — это часть жизни. Значит, и мне нужно привыкать. Быстро оделась, позавтракала и, подхватив поднос, побежала вниз. Когда я вошла в кухню с подносом в руках, Жули всплеснула руками и затараторила. «Ох, леди Альтриса, зачем же вы? Я бы сама все убрала». «Я не леди», — ответила по привычке, стыдливо отводя взгляд. «Как же неудобно. Она знает, что случилось этой ночью». «Это пока», — улыбнулась горничная. «Весь город облетел слух, что лорд Энери назвал вас своей невестой». «А где он?» — уцепилась я за шанс сменить тему. «Так ушёл вместе с гостем», — ответила Жули. Велел передать, что будет занят сегодня. А еще просил разослать весточки всей прислуги, чтобы возвращались. И даже кучу раскоретая для вас нанять. Пока временного. А потом и свою конюшню восстановим. Мечтательно протянула она. Как-то быстро все меняется. Угроза еще никуда не делась, а Талис уже развел такую кипучую деятельность. Странно это. И куда он ушел? Понятно. Протянула я растерянно. «Карету не нужно, пешком пройдусь». «Жули, у меня же теперь есть дедушка!» «Правда!» — всплеснула руками женщина. Я задержалась на кухне на добрых полчаса, рассказывая невероятную историю знакомства с родственником. В некоторых моментах пришлось немного слукавить, чтобы не рассказывать про общину, но поделиться с кем-то своей радостью было приятно. И, разумеется, покинув кухню, я отправилась в чайную, названную моим именем. Уже успела соскочиться по дедушке. «Нам столько еще предстоит наверстать!»